Когда Жбанов прибыл по указанному адресу, из припаркованного у автошколы «Хёндай Солярис» послышался тяжелый голос, которому впору разгонять фуры на дороге. — Не ко времени явился ты, отрок! Готовь голову на отсечение! Водительская дверь открылась, и наружу показалась половина огромного инструктора. когда вторая половина покинула салон расстояние между днищем машины и асфальтом увеличилось на десять сантиметров извините я просто не местный адрес долго искал попытался оправдаться стас разглядывая кольчугу инструктора и пристегнутую кремню булово а разве мы не с теории должны начать записывай отрок «Учение мое состоит из трех правил», — начал урок инструктор, представившийся Алексеем Леонтьевичем. «Во-первых, почитай других участников движения. Второе, не убоись водить транспортное средство, убоись инструктора своего». «А -т -т -т третье?» — еле проглотил ком в горле Стас. — А третье состоит из первых двух. Остальное в процессах уразумеешь. Стасик кивнул. Попасть в салон оказалось непросто. Оба задних сидений отсутствовали. На их месте находились передние кресла, сдвинутые туда по причине размеров инструктора. Кое-как, отрегулировав под себя все, включая булаву, которую Алексей Леонтьевич занес над его головой, Стасик краем глаза заметил, что у машины отсутствуют дополнительные педали. — Как же он будет тормозить, если я растеряюсь? — подумал про себя Жбанов. Ответ не заставил себя долго ждать. Как только Стасик снял машину с ручного тормоза и начал движение, Могучая нога инструктора появилась прямо между его колен и вдавила педаль в пол. «Если не пристегиваться к своей помощнице, возведенной на колеса, будь готов к самым вредственным последствиям», прокомментировал Алексей Леонтьевич удар Жбанова лбом о руль. «Знаете, вы мне так все желание водить отобьете», обиженно фыркнул Стас, потирая место ушиба. «Как знать! Возможно, образом подобным мы убережем много жизней!» У Стасика на языке крутились разные слова, но он решил не опускаться до истерик и пристегнул ремень. Переведя свое положение за рулем в удовлетворительный для законодательства вид, Стас начал движение и тут же заглох. Отпускать сцепление полагается нежно, как пчелка отлипает от цветка, оставив на нем одну капель росы животворящей. Жбанов попробовал еще раз, и снова неудача. — Велено же нежнее! — произнес суровый инструктор. Боясь за здоровье Жбанова, автомобиль сам перестал глохнуть вопреки законам физики. Под строгим надзором правила усваивались легко. Стас ездил вокруг городского парка, вернее, по ГОСТе, и ни разу не забыл включить поворотник. Четко соблюдал дистанцию, интервал и скоростной режим. Он ловко входил в поворот и даже несколько раз смог перестроиться, пока на одном из светофоров у него не началась паника. Стас снова умудрился заглохнуть, и ему начали сильно сигналить сзади. Не в силах побороть мандраж, Жбанов раз за разом крутил ключ зажигания, но снова глох. — Не печалься, дружи! Держи свою душу спокойной! — без всякой злобы произнес Алексей Леонтьевич, а затем нажал на кнопку. На заднем стекле загорелась яркая надпись за рулем воспитанника. Бибикать не перестали. — Обожди, отрок. Надо кой-кому провести экспресс-урок язды, — молвил инструктор и, включив аварийный свет, вышел из машины. Стас смотрел в зеркала. Инструктор подошел к бибикающему джипу, стоящему позади его машины, закинул на плечо булаву, а затем открыл пассажирскую дверь и действительно залез в чужой салон. Через несколько мгновений Стас заметил, как у джипа включился поворотник, и, вырулив на соседнюю полосу, машина скрылась за ближайшим поворотом, дружелюбно моргнув аварийкой. Через несколько минут автомобиль снова появился сзади и объехал Стаса. И так несколько раз подряд. — Свидимся завтра на занятии! Весело попрощался Алексей Леонтьевич с водителем джипа, когда тот припарковался. Потом джип снова проехал мимо. И Стас заметил лицо водителя, преисполненное гармонией и взаимопониманием ко всем учащимся. — Вот так и действует третье правило из теоретической части, — ответил Алексей Леонтьевич на немой вопрос своего курсанта. «Надобно на нам маршрут по иному пути проложить», — скомандовал бывший богатырь и начал давать новые указания. Некоторые дорожные знаки в Кошмаринске были Стасу совершенно незнакомы. «Почему тут при повороте направо нарисована перечеркнутая лошадь?» — спросил Жбанов, проезжая очередной такой странный указатель. «Направо поедешь — машину эвакуируют». А вот тут, при повороте налево, топор и голова. Налево — оплот ГИБДД. — Ясно. А прямо? — Прямо, ЗАГС. Зенки разой Вон пешеход осторожностью необремененный вышагивает, — показал инструктор на бурдалака, медленно ковыляющего по зебре. Жбанов начал было сбавлять скорость, но тут инструктор принялся снова давить своей ногой на газ прямо через ботинок Жбанова. — Чего тормозишь, окаянный? — заголосил пуще прежнего инструктор. — Дави его! Это же вурдалак, бабка твоя подкурятина! Правила обязывают! Жбанов растерялся, начал обруливать пешехода и чуть не врезался в столб. послышалась полицейская сирена. Через несколько секунд патрульная машина остановила Жбанова. — Помилуйте, батюшка, этого неразумного, ибо первый день его грамоте учу. Не ведает, что творит бес, — вылез из машины инструктор. — Вы ему объясните хорошенько, что за подобное у нас вплоть до лишения, — смерил Стаса взглядом дядька в выглаженной форме с излишней растительностью на лице. Он напоминал снежного человека из старых зарубежных сериалов. — На первый раз прощаю. — Я же говорю, теория нужна, — обиженно промямлил Стас, когда патруль пропал из виду. — Обучишься, — махнул рукой инструктор. — А магией можно пользоваться за рулем? — решил поинтересоваться Стасик, раз уж дело дошло до беседы. — Нужно. По закону у тебя в машине обязан быть колдовской набор кучера. Алексей Леонтьевич достал откуда-то небольшой чемоданчик и раскрыл. — Вот домкрат волшебный! — продемонстрировал он компактное металлическое устройство. — Поднимает кузов, самооценку, настроение и артериальное давление. Незаменим, если заплутал в глуши или тебя увозят на эвакуаторе, государевам. Еще есть компрессор. В экстренной ситуации можно не только колеса накачать, но и мышцы. Скажем, если нужно с помощью силушки богатырской быстро выяснить правду на дороге. А вот из тех же опер «Волшебный жгут». показал алексей на обычную резинку с замочком в случае дтп извозчик перво наперво обязан затянуть уста пассажирам чтобы они случайно не начали выкрикивать заклинания в адрес других участников аварии до приезда полиции еще тут осиновый кол таблетки от глупости и паранормальный регистратор На случай, если кто глазу невидимый, решил скрутить номера. Поехали, еще кое-что покажу. Стасик кивнул и начал движение. Велико число камер у нас. На телефон, на ремень, на полосу, на недосып, супружескую верность и некромантию. Штрафы суровые, но есть и хитрости. «Можно купить чудо-радар у черных магов или сделать самостоятельно из подручных средств. Если что, я тебе не говорил». На следующем повороте машина уперлась во внезапно образовавшуюся пробку. Спереди столкнулись два каких-то овна, не поделивших помеху справа. «Привыкай. Пробки в Кошмаринске — дело привычное. Главное — не серчать». «Гневаться тут бессмысленно!» Не успел Алексей Леонтьевич это сказать, как несколько машин пронеслось мимо них по обочине, и инструктора разразился такой богатырской бранью, что ехавший впереди соловей-разбойник покраснел от смущения и закурил. «Ух, собаки сумасбродные!» Рявкнул Алексей Леонтьевич и, выйдя из салона, встал грудью к нарушителям, не давая проехать. Недовольные этой акцией справедливости водителям начали доставать свои волшебные компрессоры и накачивать мускулатуру. Стасик сидел, вжавшись в сиденье, и наблюдал, как несколько человек сцепились с его инструктором. Первых двоих Алексей Леонтьевич смог успокоить. Но когда подтянулись еще несколько молоцов с компрессорами и домкратами в руках, стало ясно, что перевес на стороне неправых. Стасик обстрелял весь салон взглядом, но ничего подходящего для самообороны не нашел. Зато в бардачке блеснул знакомый предмет. Достав дрожащими руками штангенциркуль, Жбанов боролся внутри себя одновременно с искушением и страхом. Но когда он увидел, как Алексею Леонтьевичу расквасили нос, то сомнений не осталось. Выпрыгнув из салона и выкинув вперед точно шпагу измерительный прибор, Стасик громко и четко прокричал единственное заклинание, какое знал. «Абра-капучинябра!» Парень надеялся, что у нападающих в автомобилях взорвутся расширительные бачки. Но вместо этого у них в руках появились стаканчики с кофе. «Получилось!» — обрадовался Стас. Но стало еще хуже. Потому что обидчики начали заливать обжигающий кофе Алексею Леонтьевичу за ворот. «Отвалите, года это хуже будет!» — крикнул Жбанов первое, что пришло в голову, и махнул штангенциркулем. У всех участников драки появились резкие признаки простуды. Насморк, кашель, высокая температура. Они чихали в лицо инструктору и заражали микробами. Тут до стаса начало доходить, как работает прибор. Говорить надо внятно и по делу, а еще бить в корень проблемы. И главное не мямлить. «Диарея минимум!» — выкрикнул Жбанов, и из штангенциркуля вырвалась молния, ударившая в толпу обидчиков. Битва закончилась мгновенно. Люди потеряли всякое желание ехать по обочине, словно пропала сама суть проблемы. Больше некуда было спешить. Они спокойно разошлись по своим машинам и вклинились обратно в поток. «Похвально, — Похвально, друже! — хлопнул Жбанова по плечу инструктор. «Излечил так и излечил от хвори лютой опоздунов этих! Молодец!» Расщедрился на комплименты Алексей Леонтьевич, вытирая кровь с лица. «Ладно, поехали к стойлу. На сегодня урок окончен». Переполненный счастьем и верой в себя, жбанов завел машину. Пробка как раз начала рассасываться, но жбанову Казалось, что это рассасывается черное пятно его судьбы.